Пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что все на свете повторимо: не все ли равно, придет другой, печаль ушедшего не сгложит, оставленной и дорогой, Пришедший лучше песню сложит, и песню у в тишине, любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом.